Глава 22. Сразу после того, как активная фаза боя закончилась, вышел на связь капитан. К счастью, он не стал пытаться врываться во вражеский кишлак на плечах противника. Такое геройство совсем ни к чему, и сопряжено с ненужными потерями: Парус один, я парус ноль, что у тебя, прием. Парус ноль, я парус один, все по нулям. Да ладно, даже ни одного трехсотого. Вас же там чуть не смяли, и бой был жаркий, особенно когда минами забрасывали. Так точно. Повезло. А у нас тут больше десятка раненых. Один тяжело. У мотострелков еще. Ладно, парус один, почисть там у себя. Трофеи собери. В общем, сам знаешь. Конец связи, парус один. Так точно, конец связи. Оставив на прикрытии пулеметчика со снайпером, Киборгин отправился выполнять приказ. Всех тяжелых отправляйте к Гуриям. Всех подозрительных к ним же. Каких подозрительных, товарищ лейтенант? Например, лежит какая-то сволочь на животе или на спине, и руки под телом спрятаны. Либо гранату там зажал, либо пистолет или нож. Так что таких сразу, на контроль от греха подальше. Тела не ворошить. Тоже могли перед смертью пакость измыслить, дамы неверного прихватить и получить звание шахида. Тюбетейки тоже не шмонать. Незачем давать знать нашему высокому командованию, что мы знаем о том, что там иногда что-то ценное прячется. Если только очень аккуратно. В общем, не дураки. Сами все должны понимать. В числе убитых оказалось 26 человек. Еще четверых добили. А в плен повязали десяток со средней степенью тяжести. Легко раненые ушли с непострадавшими. Анатолий присел у одного такого раненого, ткнув в рану стволом автомата, спросил, где ахмат -Шах? В свое время он немного наблатыкался говорить на самых распространенных языках Афганистана. Чисто для допроса пленных. «И-и-и-и! <связывая> Говори, а то сейчас пристрелю! Как раз прозвучал выстрел. В Кишлаке! Здесь! Он ранен. Пленный, кажется, даже удивился такому вопросу, но ответил: Нет, по крайней мере, когда я его видел, у него ран не было. Что ж, этот вопрос прояснен, подумал Киборгин. Вяжите этого! Анатолий осмотрелся. Тихомиров, произнес он фамилию, проблемного, подчиненного тоном, не обещающим ничего хорошего. Того самого бойца, что пытался оказать помощь раненому душману. Сейчас он хотел перевернуть тело боевика. «Товарищ лейтенант!» «Матрос, ко мне!» Тихомиров быстрым шагом приблизился к лейтенанту и встал по стойке смирно. «Боец, ты глухой!» «Слышал, что я сказал минуту назад!» «Так, точно!» Киборгин в следующее мгновение резко пробил кулаком в грудь матросу. «Да так, что Тихомиров, не ожидавший такого поступка со стороны командира...» Упал и скрючился от боли. Не в состоянии толком вздохнуть. Х -х -х. Остальные ошалело уставились на лейтенанта. Ведь до сего момента, до рукоперекладства, он не опускался. И вообще вел себя очень корректно. Бойцы, запомните раз и навсегда. Мои приказы не обсуждаются, не забываются. И тем более не саботируются. Они выполняются максимально быстро и точно. Не доходит словами... Буду доводить сию аксиому через побои. Если потребуется, буду бить непонятливых с утра до ночи, а вместе с ними будут страдать остальные. Ибо мы, как долбанные мушкетеры, один за всех и все за одного». Киборгин присел рядом со все еще корчащимся в пыли матросом. «Итак, матрос Тихомиров, какого хрена ты стал переворачивать тело этого духа? Что мной было сказано? Я х -х, думал... Получив приказ, ты не должен думать. Ты, отключив свою думалку, должен исполнять приказ твою мать. Много будешь думать, твою думалку отвезут твоей матери в цинковом гробу. Возможно, отдельно от остального тела. Встать! Матрос с трудом встал. А теперь взял автомат и выполнил мой приказ в отношении подозрительного врага. Я... Головка ты от буя. Забудь о жалости и прочих соплях. Здесь никто не станет жалеть тебя. У духа одна забота – прикончить тебя. И чтобы выжить, ты должен убить духа раньше, чем он прибьет тебя. Выполнять! Но тот все никак не мог решиться, переступить в себе некую черту. На глазах аж слезы навернулись, а руки стали подрагивать. Боец, я начинаю думать, что и в бою ты стреляешь мимо врагов. Просто впустую тратишь патроны. А каждый неубитый тобой противник – это, возможно, причина ранения, а то и смерти одного из твоих товарищей по взводу от его рук. Каково тебе будет жить с осознанием того факта, что ты пожалел врага, но в итоге от его руки погиб твой собрат, с которым еще вчера вместе картошку чистил и ел из одного котелка? И тут все хмурые взоры морпехов уперлись в Тихомирова. Так что он аж съежился под ними. Но были и те, кто смутился или отвел глаза. Тоже, видимо, стреляли в небо или куда угодно, но не в человеков. Отсюда, собственно, и возникает эффект заговоренной цели. В общем-то, известная в армейской среде беда. Те же Амеры во время Вьетнамской войны, охренев от статистики соотношения истраченных в огромном количестве патронов и относительно малом числе убитых противников, провели исследование и выяснили одну прелюбопытную штуку, а именно то, что 80% молодых солдат во время боя палило в воздух, а не по врагу. «Мне...» – «Стреляйте, Моха! глухо попросил, но с явно читаемой угрозой в голосе кто-то из его сослуживцев. Стало ясно, что не сделает он этого, и все они устроят ему темную, а там и до статуса изгоя недалеко. «Я...» – взвыл Тихомиров. «Да-да-дах!» – тихо звякнули упавшие на камни гильзы. «Теперь можно надеяться, что и остальные, кто пулял мимо цели, возьмутся за голову...» и начнут наконец стрелять на поражение, подумал Анатолий, пристально посмотрев на подозрительных подчиненных.